Повесть третья. Сенченко, коня. — На чем мы поставили большую точку? — спросил мамышулы. — Вот, Баурджан, посмотрите. На фанерный ящик, служивший тут в блиндаже столом, я положил свою тетрадь черновик повести. В последней главе говорилось о марше батальона, прорвавшегося из тылов противника, затем о беседе в домике на окраине Волоколамска, Беседе генерала Ивана Васильевича Панфилова с командиром батальона старшим лейтенантом Мамышулы. Придвинув раскрытую тетрадь к керосиновой лампе, свет которой едва достигал углов, всаженного в землю сруба из неободранных еловых бревен, Мамышулы склонился над моими записями. Прошло уже несколько месяцев со дня нашего знакомства. За эти месяцы Мамышулы похудел. Тени во впадинах лица были густыми и темными. В белках н е п о м о н г о л ь с к и больших широких глаз проступила желтизна, сказывалось напряжение войны. Освещенный лампой его резко очерченный профиль казался похожим, как и в первую встречу, на профиль индейца, памятный по детским книгам. Склонившись над тетрадью, он не горбился. Время от времени быстрым движением узкой худощавой кисти Он откладывал прочитанную страницу. Порой пальцы касались черных, как тушь волос, что упрямо поднимались, лишь только рука оставляла их. Вот он потянулся к лежавшему на ящике серебряному портсигару, взял папиросу и повертел ее под лампой, подсушивая табак. Закурив, продолжал читать без единого замечания, без слова. Вот, наконец, он захлопнул тетрадь. Я ждал, что же он скажет. Но Мамышулы молчал. «Это было 26 октября», — напомнил я. «Да», — произнес он, — «26 октября. Одиннадцатый день битвы под Москвой». Все, кто вместе с Мамышулы обитал в блиндаже, уже спали под шинелями на грубо сколоченных, усланных хвоей нарах. Лишь мы двое бодрствовали, чтобы записать историю батальона, сражавшегося под Москвой. Мамышулы курил. Затянувшись, он смотрел на м и р к н у в ш и й огонек папиросы. «Приступим», — сказал он, — «к новой повести. Но помните наши условия». «Какое?» «Ваше божество, правда». Он угрожающе на меня взглянул. Я покосился на его шашку, прислоненную к стене, сдержал вздох, достал новую тетрадь, взял карандаш. Обе мои руки, которые б а у р ж а н Мамышулы Обещал одну за другой отрубить, если в книге, написанной по его рассказу, «Я совру», были, к счастью, еще целы. Раскрытая свежая тетрадь, свежая нетронутая страница ожидали слов. Мамыш Улы приступил к повествованию. «Из домика, где жил Панфилов, — начал он, — я вышел около двух часов дня. Лил дождь, глухо урчали пушки, пахло гарью». Под навесом крыльца я приостановился. Разгуливал ветер. Все выбоины, ямки были затянуты лужами. Неслись мутные потоки. Темная вода вскипала пузырями под дождем. Непогода, видимо, зарядила надолго. В тех местах, где довелось нам воевать, такие дожди называют мокрыми. Странное название — мокрые дожди. Хорошо, что бойцы моего батальона проведут эту ночку под крышей, помоются, попарятся в домашних баньках, отдохнут. Плотнее нахлобучив ушанку, я сошел с крыльца. Дождь захлестал по лицу, по шапке, по ватной стеганке, уже было просохшей, пока я сидел у генерала. — Товарищ комбат, вот плащ-палатка. Передо мной мой коновод Синченко, вы с ним знакомы. Смышленый, простодушный, смугловатый, сероглазый Синченко родился в одной из русских деревень казахстана Детство провел на коне, подобно казахским ребятишкам, и свободно говорил по-казахски. После выпавших нам испытаний и этот здоровяк спал с тела. Румянец, обычно игравший во всю щеку, удерживался лишь на выступивших скулах. Однако серые глаза глядели на меня из-под намокшей ушанки задорно и весело. Я накинул на плечи темно-зеленую прорезиненную ткань, На ней мгновенно появились черные штрихи дождя. — Где штаб батальона? — спросил я. — Вон там, товарищ комбат. Вторая улочка направо. — Ясно. Дойду сам. А ты давай бегом. Передай, чтобы вызвали ко мне в штаб батальона всех командиров р о т и политруков. — Все уже собраны. Ждут в штабе, товарищ комбат. — Кто приказал? — Лейтенант Рахимов. Синченко вдруг улыбнулся. — Почему улыбаешься? Что-нибудь знаешь? Знаю. Батальон в резерве. Будем сутки отдыхать. И... И что еще? Ну чего осекся? И генерал вами доволен. Что, солдатский телефон? Точно, товарищ комбат. Я не поддержал этой темы. Боеприпасы нам доставлены? Привезли, товарищ комбат. И продукты привезли. И пять ящиков водки. Говорят, генерал приказал выдать нам сегодня двойную порцию. Не по этому ли случаю собрались командиры? — Да, — Синченко снова улыбается. — Командиры думают, что вы сегодня устроите званный обед. — Обед? Кому это взбрело? — Политрук Базжанов сам взялся готовить. — При твоем участии? — Точно, товарищ комбат. Вот всыплю вам обоим. Велю нарвать крапивы и... Синченко знает, сейчас моя суровость напускная. Он лукаво посматривает на меня. У входа в нештукатуренный р у б л е н ы й дом, где разместился штаб батальона, оттуда из раскрытой форточки уже выбегали черные шнуры полевого телефона, дежурил часовой. Его залубеневшая, намокшая до черноты плащ-палатка не помешала ловко отдать мне честь, по-ефрейторски, как на караул. Я узнал Курносова-малорослого Гаркушу, ездового пулеметной двуколки. — Здравствуй, Гаркуша! Не дремлешь? Горгуша на весь батальон славился всяческими проделками, хотя попадался редко. Бойцы любили его за то, что он никогда не изменял духу товарищества. Не р о б е л ни под обстрелом, ни перед начальством. Ему легко прощали разные уловки, к которым он прибегал, чтобы облегчить свое солдатское житье-бытье. «Что вы, товарищ комбат?» — смело отвечает он. «Напрасно вы обо мне так!» «Мне сейчас особенно нравятся м а л е н ь к и й ловки й ездовой». Капюшон его плащ-палатки откинут, мне хорошо видно его плутоватое лицо, по которому скатываются дождевые стройки. — Ладно, Горкуша, потерпи, сменишься, согреешься. — Изнутри? — тотчас спрашивает он. Я делаю вид, что не слышу этого удалого вопроса и вхожу в дом. Миновав сени, распахнув дверь, ведущую вовнутрь, я остановился на пороге. Любопытное зрелище предстало мне. Все в комнате спали. Ожидая меня, вызванные в штаб Рахимовым командиры и политруки р о т истомленные многими днями боев и последним ночным маршем, прилегли и, наверное, тотчас уснули. Первым, видимо, лег командир р о т и Панюков. Во всяком случае, ему принадлежало лучшее место. Он растянулся у стены на голых досках, единственной в комнате кровати. Самый молодой и самый быстрый среди командиров р о т он успел побриться и сменить гимнастерку. Впрочем, выбриты, кажется, все. В спертом, несмотря на раскрытую форточку в воздухе, слышен не только блиндажный запах портянок, но и душок одеколона. Должно быть поблизости обнаружен военторг, и командиры понаведались туда. Рядом с Панюковым, на краю кровати, п р и м о с т и л с я политрук той же роты д о р д и я Он без гимнастерки, в одной голубой трикотажной майке. Вероятно, попросил кого-нибудь, не моего Лисинченко, подшить ему свежий подворотничок. Сам Дордия не имел никаких способностей по этой части. И, не дождавшись, так и уснул. Остальные расположились на полу на разосланных шинелях, подложив в изголовье противогазные сумки. Командир роты Филимонов, обычно отличавшийся здоровым, кирпично-красным цветом угловатого лица, побледнел во сне. Землисто-бледным казалось и смуглое острое лицо Рахимова. А щеки Базжанова пылали. Он, политрук расформированной пулеметной роты, спал, свернувшись калачиком, и посапывал, как младенец. Неторопливый основательный инструктор пропаганды Толстунов разулся, прежде чем уснуть, и повесил по солдатскому обычаю сырые портянки на голенище сапог. Вдоль порога, на самом неподходящем месте, Лежал командир второй роты Заев. Он сунул под голову кулак, не снял с т ё г а н к и и р а з в я з а в ш е й с я ушанки. Единственный из всех, он не потрудился сбрить темно-рыжую щетину, колючую даже на взгляд. Прикорнул, привалившись к стенке, и боец-связист Ткачук. У его ног полевой телефонный аппарат, телефонная трубка выпала из руки на пол. Не решаясь кого-либо разбудить, я достал папиросу и закурил. «Назад! На месте у Кокошу!» — вдруг с просонья закричал Заев. Открыв глаза, он увидел меня и удивленно заморгал. «Заев, ты на кого это так?» «На этих?» «На окруженцев, товарищ комбат?» «Опять чуть не разбежались?» Я засмеялся. Лишь тут Заев окончательно проснулся. Вскочив, он вытянулся, отдал честь и неожиданно гаркнул. «Встать! Смирно! Господа офицеры!» Я проговорил, «Ну, Заев, ты отмочил! Хоть стой, хоть падай!» Почему Заеву вздумалось прокричать «Господа офицеры!» Этого, наверное, он бы и сам не объяснил. Сейчас он стоял передо мной в непросохшем ватнике, из-под которого выглядывала гимнастерка, в покрытых грязью сапогах, в мокрой ушанке. Уши ее торчали вверх и вместе с завязками свисали в обе стороны. Его лицо с выпирающими скулами, с провалами у висков и на щеках, с утиным носом, никто не назвал бы пригожим. Иногда мне думалось, что в свои тридцать лет Заев еще не вполне сформировался, что какие-то гаечки в нем, как говорится, не подтянуты. И все же он был мне мил, долговязый, нескладный, стремительный во всем, в походке, в решениях, даже в чудачествах. Он казался мне похожим на знаменитого некогда Пата. Помните ли вы этого всегда серьезного киноактера-комика, длинного как жерть, неизменно совершавшего что-либо не в п о п а д игравшего в паре с т о л с т я к о м к о р о т ы ш к о й п о т а ш о н о м Не раз после какой-нибудь выходки Заева я думал — Пат, форменный Пат. Показав на его измызганные сапоги, на н е е п о расхлестанную шапку, я приказал — «Приведи себя в порядок». есть товарищ комбат привести себя в порядок он сдернул шапку посмотрел на нее и сунул за пояс за кобуру пистолета потом вынул из кармана длинный складной нож заев почему то называл его боцманским раскрыл отщепил лучину отвалявшегося на полу п о л е н а и принялся соскребать грязь сапог пробужденные возгласом заева командиры быстро поднялись собрали разбросанные по полушенели лишь т о л с т у н о в не спешил Умело н а в е р т о в а я портянки, он наблюдал за происходившим. «Ну-с, господа офицеры», — сказал я, — «для чего пожаловали?» «Рахимов, зачем собрал командиров?» Рахимов стоял на вытяжку, руки по швам, но эта поза у него альпиниста, инструктора горного спорта, казалась как бы вольной, свободной. Он доложил, что получен приказ, согласно которому батальон передан в резерв командиру дивизии. Затем сообщил о прибытии боеприпасов и продовольствия. — Я вызвал товарищ комбат, — продолжал он. — К вашему приходу командиров рот и политруков. Чрезвычайных происшествий в батальоне не было. В данное время батальон отдыхает. — Почему отдыхает? — спросил я. — Очистка оружия. — д о р д и я ты тут со всеми удобствами расположился. Даже изволил гимнастерку скинуть. В твоей роте оружие бойцы чистили? Дордея вспыхнул. В его наружности была редкая особенность — светло-русый, даже белобрысый. Он от грузина-отца унаследовал черные глаза. Сейчас у него покраснел даже лоб, покраснела и шея в вырезе голубой трикотажной майки, облегавшей несильные плечи. — Кажется, — запинаясь, — проговорил он, — кажется, чистили. Это командир роты, я не знаю, товарищ комбат. Дорде обычно робел, получая замечание. В батальоне он считался мямлей. В эту минуту ему, видимо, было трудно н е отвести, и н е опустить взгляд. Однако он п р е в о з м о к себя. Черные глаза направлены прямо на меня. — Нет, Дорде, командир командиром, а оружие бойца — это также и твое дело. — Но хорошо, что сказал правду. — А что скажет командир роты? Я посмотрел на Панюкова. — Подтянут. — К заправочке и не придерешься. Выпрямившись, Чуть вскинув черноволосую голову, он доложил. — Приказано вычистить, товарищ комбат. — А проверено ли? — У меня проверено, — пробурчал Заев. — Вероятно, я одернул бы его, но тут вмешался еще один голос. — Комбат, — улыбаясь, сказал Толстунов, — оставь т е хоть на сегодня приструнивать. Толстунов был единственным человеком в батальоне, кто называл меня попросту комбат. По званию он был на одну ступень выше меня. Я, старший лейтенант, носил три кубика в петлицах, а толстунов — шпалу. Он числился в должности инструктора пропаганды при штабе полка. Его шпала означала звание старшего политрука. Натянув сапоги, он продолжал сидеть на своей разосланной шинели. «Комбат», — повторил он, — «я прошел по ротам. Все в порядке, бойцы на квартирах, баранина в котлах, к у р е в о выдано, оружие вычистят». к о м а н д и р о взводов в в этом спуску не дадут. А мы собрались потому, что ты пригласил нас обедать. Так каждому и было сказано. Комбат приглашает обедать. Ну и угощай. Я опять и глядел присутствующих. Все они выдержали боевой искус, выдержали пробу, проверку огнем. Так, по крайней мере, мне тогда казалось. На круглом молодом лице Базжанова я уловил улыбку. Он косился на дверь, что вела в другую комнату. Оттуда выглядывала разрумянившаяся физиономия Синченко. Они, Базжанов и Синченко, были друзьями. Базжанов постоянно подкармливал корочкой хлеба, а порой и сахаром наших верховых лошадей, особенно мою лысанку. Синченко позволял ему, улучив удобный часок, проехаться, проскакать верхом. Базжанов не умел скрывать этих маленьких тайн. Его узкие блестящие глаза все выдавали. Легко было разгадать и сейчас. Почему он переглядывается с Синченко? За дверью, видимо, ждало у г о щ е н и е приготовленное не без участия их обоих, коновода и политрука, любителя постряпать и покушать. Встретив мой взгляд, Синченко мигом прикрыл дверь. Базжанов потупился, но продолжил улыбаться. — Что же, Базжанчик, ты, пожалуй, придумал неплохо. За окном стучал дождь, порой долетал рокот орудий, а мы справляли особенный день — дневку батальона. Много улыбок повстречал я в этой комнате. Чувствовалось, командиры принесли с собой и улыбку солдата, разувшегося, наконец, около печки, закурившего в тепле папироску или толстую самокрутку махорки. Я спросил, — Базжанов, а бешбармак к обеду будет? Бешбармак — наше национальное казахское блюдо. — Нет, товарищ комбат, — весело ответил Базжанов, — будет плов из барашка. Он чмокнул г у б а м и И все рассмеялись. «Разрешите — Разрешите? — молвил Рахимов, скупым жестом указывая на заветную дверь. — Уже разрешил, — вмешался Толстунов. — Разве не видишь? Товарищи, комбат вас просит. И первым направился к двери. — Подожди, Толстунов, — сказал я. — Сначала, товарищи, следует выполнить одно распоряжение генерала. Садитесь, можно курить. — Куда же садиться? — буркнул Заев. Никого не спрашивая, он вышел в сене. принес на плече скамейку и поставил, или, вернее, сбросил на пол. Дом, видимо, был недавно покинут хозяевами. Из комнаты еще не исчезло тепло чьей-то чужой жизни. На подоконнике сиротливо лежала забытая кукла. Я хотел заговорить, но раздался писк полевого телефона. В мембране заклокотали сердитые звуки, по-видимому, Толстунова. «Наверное, сейчас вылетит», — громко вздохнул тот. «Давно бы надо явиться, доложить!» Он взял трубку. «Слушаю, товарищ комиссар!» «Через десять минут выхожу!» «Прошу разрешить десять минут!» В мембране заколокотали сердитые звуки. По-видимому, Толстунов получал взбучку. «Есть!» «Есть!» — отчеканивал старший политрук. «Слушаюсь, товарищ комиссар!» «Есть, товарищ комиссар! Немедленно!» Клохтание в мембране стало более спокойным, поутихло. И вдруг толстунов совсем просто сказал в трубку ну разреши петр васильевич единственный раз собрались по-человечески пришел комбат от генерала что да может быть трахнем по единой не беспокойся все будут ходить по струнке у него не забалуешь позволь петр васильевич четверть часа есть выйду через четверть часа благодарю товарищ комиссар отдав трубку телефонисту толстунов отогнул обшлак, посмотрел на часы. «Сколько?» — спросил кто-то. «14.40. Еще два часа светлого времени». В дни оборонительных боев у нас вошло в привычку выделять светлое время, прикидывать, долго ли до сумерек. Противник наносил удары в разные часы, но всегда засветло. Каждые сумерки значили, что в этой битве, где мы стояли против численно сильнейшего врага, имевшего к тому же и превосходство в танках, нами вырван у него... Выигран еще день. В комнате стало очень тихо. В молчании мы ловили ухом. Вдруг сразу участившееся далекое бабаханье пушек. Наверное, шла атака танков. «Слушайте меня», — обратился я к собравшимся. «Наш батальон в резерве командира дивизии». Кратко передав разговор с генералом, то, как пытливо он выспрашивал о подробностях боев, я сообщил приказание Панфилова. сегодня же прислать ему для представления к награде список отличившихся. — Это немалое дело, немалая честь, — продолжал я, — надо поименно назвать героев батальона. — Подумайте, товарищи, в з в е с т е через час к этому вернемся, спрошу у вас списки достойных. — А теперь больше морить голодом я вас не буду, и Толстунова без обеда никуда не выпущу, наш дом не опозорю. — Базжанов, к о м а н д у й Приглашай. Базжанов, не без торжественности, открыл дверь в другую комнату. Нет, не скатертью был накрыт наш званый стол. В покинутый хозяевами дом с нами вошел блиндажный быт. На столе были разосланы газеты. Копченая сухая колбаса, нарезанная крупными кусками, лежала грудами прямо на газете. Стояли вскрытые с отогнутыми крышками банки мясных консервов. Соленые огурцы были поданы к столу в котелке. Обещанный Базжановым плов еще готовился в кухне, где владычествовал наш старик, повар Вахитов. Посуда была сборной, разнокалиберные кружки и граненые дешевые стаканы. Бутылок без меня поставить не решились. — Базжанов, а где водка? — спросил я. Он без запинки ответил. — Под столом. Вокруг рассмеялись. Я разрешил налить по полстакана. — Мало, — пробурчал Заев. Он придвинул к себе жестяную кружку, подмигнул Базжанову. Тот наливал под возгласы, под шутки. Потом спросил. «Товарищи, ну кто же скажет тост?» Тотчас откликнулся, поднял стакан панюков. В батальоне он считался м о с т а к о м по части тостов. Не раздумывая, он возгласил. «Мир держится верностью друзей. Выпьем, товарищи, за дружбу. За боевую дружбу». Тост был встречен одобрительно. однако мне он показался избитым много раз повторенным за бутылкой хотелось каких-то иных берущих за сердце слов впрочем ладно обойдемся этим но раздался голос заева товарищ комбат разрешите дополнить я кивнул не просохшая ушанка торчала теперь у заева за поясом наголо стриженная шишковатая голова была обнажена из-под сильно выступающих над бровных дуг заев оглядел застолье улыбка как это бывает у людей чистой души, вдруг сделала нашего пата привлекательным. Он поднял кружку. «Товарищи, выпьем завинтовочку». «Завинтовочку?» — переспросил Толстунов. «Ага», — подтвердил Заев. «За ту самую». Желая пояснить свой тост, он вдруг взмахнул кулаком и мрачно пропел, или, вернее, проговорил нараспев речитативом. «Иного нет у нас пути», — «В руках у нас винтовка!» — это были слова, знакомые всем нам песни, будто всплывшие из времени нашего детства, из первых годов революции. Тост понравился. Мы выпили. Наскоро прожевав кусок колбасы, с сожалением глянув в сторону кухни, где доспевал плов, Толстунов выбрался из-за стола и, проговорив, «Извини, комбат, я пошел, а то влетит от комиссара», покинул комнату. Всем было налито еще по полстакана. Нашлась кружка и для Синченко. Я поднялся, намереваясь произнести здравицу, но неожиданно дежурный телефонист тронул меня за плечо. — Товарищ комбат, вас к телефону. Штаб дивизии. Я взял трубку. За столом все смолкли. — Слушаю, — проговорил я. — Мамышулы? — Я, — говорит Дорфман. — Передаю приказание командира дивизии. «Поднять батальон по тревоге и немедленно выступать в район штаба дивизии. Потом двинетесь дальше». «С артиллерией?» «Да, со всеми боевыми средствами». «Есть, товарищ капитан. Понятно. Лично вы, товарищ Мамышулы, немедленно к генералу». «Видимо, что-то стряслось», — капитан Дорфман говорил сдержанно, но явно не случайно дважды повторил «немедленно». «Вот и конец нашему обеду, нашей дневке». с е н ч е н к о коня!» Этот возглас, столь знакомый моему штабу, почти всегда означал тревожную минуту. «Товарищи, слушайте приказ!» Все встали, я продолжал. Командир дивизии приказал поднять батальон по тревоге. «Я вызван в штаб дивизии. Без меня колонну поведет лейтенант Рахимов. Расходитесь по ротам. Поднимайте, выстраивайте людей». Отворилась дверь. Повар Вахитов... торжественно внес кастрюлю с дымящимся пловом. Присутствующие постарались не заметить этого. Заев крикнул, «А ну, выпьем по второй!» Не теряя времени, он опрокинул свою кружку в рот. Потом, с хрустом жуя огурец, зашагал к двери. На ходу он нахлобучил ушанку. Незавязанные уши опять торчали вверх, тесемки по-прежнему свисали в обе стороны. Я крикнул, «Заев, завяжите семки!» «Есть, товарищ комбат!» Завязать тесемки.